Глава 25 пятая. Везет. В голове прояснилось, вместе с этим возвращались боль и хромота. Гриф замедлил темп. Свежий след говорил, что похитители в километре, в двух максимум. Они торопились, сделали лишь один привал. Разбросанные обертки и пустые банки из-под консервов явственно на это указывали. Без тяжести за плечами — Привычный к дальним переходам Сталкер чувствовал себя на подъеме. К тому же грела мысль, что эти ребята ему помогают. Примерно тем же маршрутом он намеревался выходить к ферме. Судя по спутниковой карте, которую он перенес себе на ПДА, за лесом начиналось поле, и, двигаясь вдоль опушки, он сильно бы облегчил себе дорогу. «Очень вероятно, на поле их заберет вертушка. На Беттере далеко по зоне не накатаешь. В лес вояки теперь вряд ли сунутся». Что-то или кто-то сбил их борт, проткнул чертовым бревном, словно копьем, тыкву. Теперь, пока не проведут расследование, этот квадрат для них закрыт. А вот на поле даже очень может быть. Суперский детектор молчал уже долгое время, и сталкер засомневался, что тут работает. Достал, посмотрел. Батарея целая, индикация в порядке. Для надежности выключил-включил. Все по-прежнему. Гриф огляделся. Тихий, безмолвный лес окружал его со всех сторон. В безветрии непоколебимые деревья высились словно статуи. Складывалось впечатление, что лес залили эпоксидной смолой. Ни веточка, ни травинка не шелохнется. Вечер надвигался быстро. Под деревьями, в кустах, в гнилых пнях, в дуплах завозились черные тени. Гриф не спешил опускать забрало. пока справлялся с собственным зрением, экономил батарею. Спустя некоторое время спрашивал он себя, будь тогда включен ночной режим, заметил бы струну. Самый обидный почувствовал ведь подъемом ступни натяжение. И время было, пока прогорал капсюль-воспламенитель, отпрыгнуть. Виной тому промедол, мозги словно в желе превратились. Рвануло так, что заложило уши. А потом он ощутил три больных укола, и все с правой стороны. Рука чуть ниже локтя, плечо и голень. Сталкер свалился, как подкошенный. Сверху сыпались ошметки грунта, куски коры, ветки. Гриф быстро опустил забрала, осмотрелся. Перекатился к ближайшему дереву, замер. «Как они меня мастерски расслабили!» «Заставили поверить, что не ждут погони!» «Ребятки, не промах», — думал сталкер, прочесывая лес вооруженным взглядом и сокрушаясь о своей беспечности. Замаскировали растяжку, что надо, и под вечер, чтобы шнурок не заметил. Ай да поцы! Тупорями их не назовешь, в отличие от меня. Ни выстрелов, ни движений поблизости он не отмечал. После взрыва, лежа на земле, он был превосходной мишенью, и никто этим не воспользовался. Засады не было. А тут ребятки лажанули, — думал Гриф, все смелее выглядывая из-за дерева. Он ушел в сторону на полкилометра, прежде чем взялся за раны. Особенно сталкера беспокоила рука. Он наспех залепил царапину на предплечье и взялся за дырку в плече. — Черт! Черт! — скрежетал он зубами, вытягивая угловым зажимом из раны осколок. Предварительно он все обеззаразил перекисью водорода, выпил хлортетрациклин и вколол полтюбика все того же промедола. Чтобы не заорать, сунул в зубы толстый обломок ветки. Дрожащей рукой извлек из мышечных тканей кусочек металла размером с ноготь. Рана сильно кровоточила. Гриф старался все делать быстро. Наложил тугую повязку и взялся за голень. «Да уж», — подумал сталкер, выбивая из тощей пачки сигарету, — Я как решето. Две дырки в ноге, две в руке. Прямо в корень зрел, отписывая Гегеру, что изранен, мол, боюсь не дойти. Становлюсь пророком. фумля жизнь. А еще парней надо как-то уговорить, чтобы чемоданчик вернули. Он сидел, привалившись к стволу спиной и ощущая слабость, гуляющую по телу. Крови я со всеми этими дырками потерял прилично. Пожрать надо, восстановиться чутка. Гриф ел тушеное мясо без гарнира, десертом были плитка шоколада и банка сгущенного молока. После сытной трапезы прикрыл глаза и дал себе 15 минут на дрему.